Глава 13. Ночные прогулки шамана «Ты стал другим, шаман!» – задумчиво сказала Баожей. «Укус стеклянника меняет не только тело, но и душу!» – невозмутимо ответил я. Мать рода фыркнула, на миг из пафосной хозяйки всего края превратившись в недовольную кошку такую большую снежную тигрицу, которой не понравилось, что ее погладили против шерсти. Бог до сих пор ныл, хотя надо мной потрудились несколько целителей. Стеклянник — это такая зараза, которая может не просто снести вам голову, но и в момент запускания когтей в плоть оставить в ней их осколки. Акихита дотащил меня до безопасного места, сдал знающим людям, но раны... Раны оказались крайне дрянными, в результате чего... Я провалялся прикованным к постели куда больше, чем можно было предположить. Самое гадкое, что во время горячечного бреда ко мне приходили то дракон, то Акихита, то Император Солнца. И все в совершенно непотребном виде. Уж если бы только Акихита или дракон, то это я бы пережил. Но вот Император... Нет, увольте! При упоминании этого человека я действительно испытываю желание. Желание придушить его, сжечь, развеять прах над великой Хиямой. Ба уже видела, что мое настроение далеко от радушного, но уходить не собиралась. А вот я уже не знал, как ее выпроводить. Последнее время хочется побыть в одиночестве. Так можно и с духами поговорить, и просто от души проклясть тех, кто давненько этого заслуживает. — Значит, ты ничего не знаешь, — произнесла она невозмутимо, но я сразу услышал оттенок, «Я тебе не верю, шаман». «Не знаю», — повторил я в очередной раз. Чистая правда, между прочим, меня вырубила до того, как Акихита направился в пещеру. Их беседы я не слышал. Помню только, что возле меня крутился прожорливый и бормотавший поднос какую-то нецензурщину. Из исследовательского интереса я бы с удовольствием послушал. Брань нечисти всегда занятна, но меня вырубила так быстро, что даже речь о Буре не удалось разобрать до конца. Бао же и молчала. Таким укором и оскорбленным достоинством, что дала бы фору всей императорской семье. Особенно той, как ее, госпоже Сурико, жене уважаемого Гарту, родного дяди Те. Сам Гарту вполне себе приятный мужчина, зато в его женушке спесивости, ух, хватит на всю Джапонскую империю. Хорошо, что они с баужей не пересекаются, иначе это была бы битва века. Пресса аплодировала бы стоя, да и светская жизнь двора хоть как-то разнообразилась. Я бы сам с удовольствием смотался в столицу Джапоны, чтобы посмотреть. «Поверю тебе, Джиан», — наконец-то сказала она. «Пока поверю». «Сколько затаённой угрозы! Не стоит, мать рода, не стоит. У тебя свои боги, у меня свои. Сколько бы снежный демон не пытался тянуть свои лапы к таким, как я», Огненный дух всегда даст мне защиту. Я понял тебя, мать рода, и сказал правду. Все же не смог я промолчать, перетирая в пальцах порошок предсказательного хрусталя, который долбил в ступке уже второй день. Занятие оказалось как раз по моим умственным и физическим силам, которые лишь немногим превышали силы новорожденного снежного тигренка. — Кстати, о тигренке. — Госпожа, — невинно начал я. «А что с детёнышем тигрицы, спасённым мною в буран?» Ба уже и медленно поднялась, чуть нахмурилась. «Конечно, кто захочет разбазаривать добро рода?» «Только мне полагается, тигр по праву спасения. Этот закон действует у нас долгие века, традицию приступать не станут». «Я тебе отвечу позже», — всё же сказала она, и, взмахнув рукой, растаяла прямо в воздухе. «Я только закатил глаза». Ну что за склонность к этой пыли в глаза? Ей-богу, как те фейерверки из Чайнани. Грохота много, от запаха чихаешь, зато всего несколько мгновений охаешь. Впрочем, чего я хочу? Корни рода мин как раз из Чайнани и тянутся. Поднявшись с пола и отряхнувшись от хрустальной пыли, я подошёл к окну. Что тут у нас? Так, погода неплохая, солнца нет, но ветер не дует. Значит, нет риска, что снесёт с узкой горной тропки. Слабость, конечно, до сих пор окутывала тело, но все равно нельзя сидеть дома. Я приложил ладонь к холодному стеклу. Заснеженный двор, на маленькой крыше садовых столбиков белые шапки. Снежинки кружат в воздухе. «Что сказала Кихита Дракон? Было ли там то, что поможет отыскать Те?» Мысли слишком далеко от реальности. Я понимал, что одновременно злюсь и сочувствую им обоим. Те – несчастный ребенок, которого все любят, пока это выгодно. Я прекрасно понимал, что он чужой и здесь, и при дворе. Что бы ни говорили его родственники с обеих сторон. Со мной он временами откровенничал, потому что считал немного таким же сумасшедшим, как и он сам. Сильный дар – это благословение и проклятие. Он целитель из тех, чья Джу может поднимать армии. Об этом мало кто знает, так догадываются, потому что подобного не случалось, Уже очень много лет. Не приведи огненный дух, если кто-то сообразит, как использовать парня в своих целях. Обладать орудием, которое может исцелять практически без остановки. Тут и до желания захватить трон Джапоны недалеко. Акихита с ним сложнее. Слишком честный и твердолобый охотник за чудовищами, как бы он ни величал себя детективом. Я усмехнулся. Жалею ли о том, что сделал семь лет назад? «Нет, я же сумасшедший шаман, мне можно!» Уже развернувшись, я услышал стук, нахмурился и тут же обернулся. «Хм, это что такое?» «Кто здесь?» — спросил тихо и потянулся к одному из оберегов на шее. Ответа не последовало, но стоило бросить взгляд на подоконник, как увидел тень птички. Только вот самой птички не было, она звонко чирикнула, звук выдался на удивление живым. Потом взмахнула крыльями и улетела, зато на подоконнике остался маленький свиток. Я открыл окно и забрал его. Если кто-то настолько смело отправил сюда послание, нужно разобраться. Да и брать можно спокойно, мой дом защищен так, что не пройдут даже демоны подземных рек. Обыкновенная пожелтевшая бумага, узенькая, написана вертикально, иероглифы кажутся какими-то воздушными. Цепляются друг за друга, будто звенья в ожерельях кочевниц, живущих далеко на восток от Джапоны. «Если хочешь спасти близких тебе людей, приходи сегодня, спустя час после захода солнца, к тайной тропе за воротами в закрытый город. Буду ждать». Я задумчиво провел пальцами по написанному. «Гладко-гладко. Так, а это что за шероховатость?» Нахмурился, надавил сильнее. Потом произнес одними губами заклинание проявления. На желтой бумаге тут же замерцала фиолетовым, подрагивающим и призрачным светом печать. Однако! Не просто печать, а печать храма бога тени Кагинаками. Приподняв бровь, покрутил записку со всех сторон. Нет, больше ничего такого. Как все сложно! Но печать обы кто не поставит, или жрец, или служитель. Уж так устроено, что божественная печать не у всех в доступе. К тому же просто так Бог не даст каплю запечатывающей Джу, а это важно. Постучав пальцами по подоконнику, я быстро взвесил все «за» и «против». Люди, тех, с кем у меня хорошие отношения, кого можно назвать близкими, можно пересчитать по пальцам одной руки. Те, который всегда приходил поговорить и делился сокровенным, и как бы это дико ни звучало, Акихита. «Да, с ним отношения очень странные, но в то же время это человек, который будет шипеть, что убьет меня, а сам в это время подставится под когти демона. Знаю, проверяли. А еще, именно эти двое сейчас попали в замес. Я встряхнул волосами, костяная серьга легко царапнула шею. Стареешь, шаман, становишься сентиментальнее, чем бабуля Яу, которая не пропускает ни одной постановки про любовь с драконами». Записку быстро отправил в очаг, она вспыхнула тысячами разноцветных искр и подошел к сундуку. «Не ходи без оружия на встречу с незнакомцем. Никогда!» Солнце будто насмехалось, подмигивало желтыми глазами и не спешило заходить. Но все же в нужное время нехотя начало клониться к горизонту, окрашивая снежное полотно цветами кипящей крови и жидкого золота. Час после этого я откровенно маялся, не в силах усидеть на месте. Будь тут рядом Акихито, смеялся бы так, что пришлось бы заткнуть уши. Или самого Акихито. Едва тьма окутала горы плотным плащом, я вышел из дома. Вдохнул морозный воздух. Сегодня лучше не гулять до рассвета, холода, с каждым днём всё сильнее. Я покинул территорию шаманского надела и начал спускаться по узкой тропинке. До ворот ещё надо дойти, там дать знать хранителям, что всё в порядке, но это ерунда. Когда я оказался за воротами, то засомневался в правильности поступка. Может быть, всё глупо, и я сам иду в пасть ловушки? Передо мной вспыхнул путевой светлячок, давая понять, что надо следовать за ним. Что ж, впасть дракону, так впасть дракону. Если что, стребую с Акихита должок после смерти. Намеренно буду являться во снах и показывать такое, что ни одна приличная девушка не захочет с ним ночевать. А что, я шаман, я могу. С мыслями о том, как можно будет развлечься после смерти, хоть и не хочется, я быстро прошел следом за светлячком приличное расстояние. В какой-то момент уже думал поворачивать назад, ибо слишком далеко отходить не планировал. Как вдруг, в нескольких шагах от меня, появилась невысокая фигура в плаще. Готов поклясться огненным духом, что здесь только что никого не было. Фигура словно соткалась из теней по мановению руки и какого-то заклятия. Я остановился, пристально разглядывая гостя или гостью. Ростом ниже меня телосложения не определить, но кажется, кто-то достаточно хрупкий. Молчит так, что приятно слушать. На всякий случай сжал руку, чувствуя, как собирается Джу, формируясь в смертоносное оружие. «Вдруг понадобится защита. Сейчас такое время, что все слишком условно. Кто костерит тебя, на чем свет стоит, может спасти жизнь. Кто пришел помочь, может уничтожить. Вы всех так встречаете?» – прозвучал чуть хрепловатый, насмешливый голос. «Женский». Не то чтобы причина выдохнуть и расслабиться, но все же можно посмотреть на ситуацию немного иначе. Кому из женщин захотелось помочь Те и Акихита? Первый молод, но все время уделяет учебе и целительству. Второй и рад бы, но специфика работы не позволяет крутить налево и направо романы с женским полом. «По-разному», — уклончиво ответил я. «Поговорим?» «Поговорим. Иди сюда». Кивнула она и направилась в сторону нависающей скалы, воплощавшие-таки козырёк над местностью. Неплохое место, чтобы спрятаться от посторонних глаз. Насколько же я был удивлён, когда, проследовав за женщиной, оказался в узкой пещере, где горел огонь, над которым разместился маленький котелок. В воздухе пахло мёдом, травами и чем-то явно крепче простого отвара. — Хорошее пристанище, — произнёс я с интересом, оглядываясь. — Вполне. Согласилась хозяйка и села в позу лотоса прямо на коврик у костра. «Присаживайся, шаман!» Из-под плаща выскользнула изящная рука, унизанная тонкими браслетами и перстнями с темно-красными камнями. «Нам есть о чем поговорить?» Я только приподнял бровь. «Кажется, становится все интереснее». Подошел, разместившись напротив нее на втором коврике. Явно готовилась и знала, что я приду. «Настолько умная? Или тут есть что-то еще?» Она подняла руки и сняла капюшон. «Красивая? Однозначно джапонка, да еще и, скорее всего, с неразбавленной тленовивцами или чайнаньцами кровью. Во всяком случае, несколько поколений подряд. Черные, как ночь, глаза с утонченным разрезом, высокие скулы, прямой нос, тонкие губы, которые прячут едва заметную улыбку. Ей не нужен макияж. Итак природа и богиня любви Айамай наделили всем, чем только можно. В свете костра ее лицо кажется отлитое с золотом маской. И не только лицо, совершенно гладкий череп правильной формы тоже сплошное золото. Тяжелые серьги в ушах и тонкий обруч с маленькими подвесками в виде треугольников придавали особую пикантность ее внешности. На кого-то другого красавица с гладким черепом подействовала бы шокирующе, но не на меня. Уж неплохо разбираюсь в чинах и причинах того, как выглядят люди. «Пусть ваш вечер будет тихим и спокойным, сестра из храма Бога Тени», — тихо проговорил я, неотрывно глядя ей в глаза. И вдруг понял, не могу определить, какого она возраста. Забавно. Судя по отсутствию морщин, нет и тридцати а вот по взгляду могут быть и все пятьдесят. — И твой вечер, шаман, пусть не заметет пурга, — отозвалась она. — Люблю иметь дело с умными людьми. Меня зовут Мэйдо. Я чуть нахмурился, перебирая в памяти имена известных мне жриц и Их было немного, Мэйдо среди них не было. — Джиан, правда, думаю, вы так знаете, кто я. — Знаю, — кивнула она. — На данный момент единственный, кто может помочь Те. Я тут же навострил уши, хотя внешне остался невозмутим. Значит, все-таки мальчишка. Куда его могло занести, что пришла сестра из храма? К Агенаками то еще божество. Известен своими дурацкими шутками и прихотями, которые поднимают с ног на голову всех смертных уже не первый век. «Буду исключительно рад», — сказал я. «А теперь давайте к делу, пока мы не замерзли в этой пещере». Пусть ещё осень, но это не тёпленькие районы Джапоны. За такие слова, с явным намёком на места, где расположились храмы Кагенаками, мне можно спокойно надеть на голову котелок. Но Мэйдо только улыбнулась, взяла черпачок с длинной ручкой и опустила в янтарное варево. «Не переживай, Джиан, я позаботилась об этом». Как оказалось, о чашах тоже позаботилась. С первого глотка я признал Медовый Шруках, напиток касты аскетов из Чайнаньских нагорий. Там значительно холоднее, даже у нас не столь лютый климат. Аскеты знамениты тем, что большую часть своей жизни проводят в молитвах и совершенствовании духа, после чего становятся божественными воплощениями. Шруках помогает удерживать внутренний огонь, не давая телу погибнуть, пока дух блуждает в лабиринтах других миров. «Любопытно, откуда у нее рецепт? а скеты те еще зануды, абы кому его не дадут». «Я несла им слово Кагенаками», — невозмутимо произнесла Мэйдо. «Удивительные люди, они были рады моему визиту». «У меня так все на лице написано?» — усмехнулся я. «Написано», — кивнула она. «И не только это, но остальное настолько неприличное, что я не буду озвучивать». Я промолчал. Насколько мне известно, жрецы и жрицы Кагенаками могут спокойно посещать дома у тех и питейные заведения. Поэтому, ну, не могло у меня быть там столько написано. Выждав время, показавшееся мне вполне достаточным для вежливой паузы, я задал вопрос. «Во что вляпался ты?» Моя дочь чуть склонила голову, пляшущие блики от языков пламени отразились в треугольниках на лбу. Все же удивительная женщина как она оказалась служительницей храма. а бы кого не призовет. Значит, бог Плут что-то в ней почувствовал, а она, в свою очередь, полностью принимает все его законы. Не зря шутят, что у жрецов и их божеств одинаковые души. Не сам-то, но ему помогли. В семье императора очень неспокойно. Мать рода Бао-Жей метит в правящую семью, Я поперхнулся и закашлялся, даже не обратив внимания, что глотку обожгло. бао Хочет управлять жапонской империей?» «Не не смутилась Мэйдо. «Через Тэ, который видится ей прекрасной кандидатурой». «Тэ?» — скептично уточнил я. «Глупости! Он не создан для трона. Он весь в целительстве». «Именно», — снова согласилась Мэйдо поэтому Баужей и считает, что он не будет строить ей козни, вести свою политику и пытаться обойти мать рода. Я быстро соображал, если размышлять так, то да, власть окажется в цепких руках, из которых еще ничего не выпадало. Временами мне кажется, что Баужей любит только власть, и та отвечает ей взаимностью. Но тогда еще вопрос. Живой император ее не смущает? «Ключевое слово — живой, Джианн». «А есть варианты?» — прищурился я и тут же понял, какую глупость спросил. «В таких случаях всегда вариантов тьма. Наемных убийц вряд ли можно остановить, пусть для этого и понадобится время». «И ты на это согласился?» — единственное, что я мог спросить. Мэйдок очнула головой, тихо звякнули серьги. Он выслушал план матери рода, сказал, что подумает, но... Сам пошел за помощью. «Кагенаками?» — уточнил я. «Вообще как-то очень странно. Ты никогда не почитал бога тень. Относился с почитанием, никогда слова кривого не говорил, но вряд ли это тот, кому бы он отправился». «Не угадал, шаман!» От улыбки Мейдо внезапно стало жарче, чем от выпитого шрукаха. Что-то в ней было от демонов у ворот в подземные реки, соблазнительное, темное и немного горькое т пошел в храм кагаяку так момент кагаяк уже бог света он условно покровительствует лекарем логично вполне в духе т все укладывается тогда скажи сестра Майдо, как же так вышло что все стало известно жрице бога тени улыбки на ее губах больше не было в черных глазах плясало такое неприкрытое веселье что просто ставило в тупик Вспомни же, что говорят о Кагаяку и Кагенаками, о двух братьях, которые друг друга недолюбливают, но не могут прожить в одиночестве. «Нет света без тени, нет тени без света», — пробормотал я. То ли иглы стеклянников ранили не только тело, но и мозг, то ли я просто отупел. Связь же ясна, как божий день, достаточно вспомнить родственные связи богов. «Кагаяку, бог света», — произнес я, а прятать лучше всего в тени». Мэйдо кивнула. «Именно, поэтому Те под моей защитой. Я отправила его в надежное место, где не додумаются искать». Я вопросительно посмотрел на нее, стараясь не показывать, что сердце бешено заколотилось. «Он цел? Здоров?» «Да, пока, во всяком случае», — немного неуверенно сказала она. И все бы ничего, если бы человек, который должен быть его щитом, сам не вляпался в историю. «Как прекрасно звучит», — мрачно заметил я, допивая шруках. «Хорошая штука, обязательно спрошу, как готовить, и в следующий раз напою окихито, чтобы всю ночь пробегал по горам и не портил мне настроение». «Это не связано с Т», — не обратив внимания на мой тон, сказала Мэйдо и поставила чашу на землю. «Всего лишь хитросплетение судьбы. Именно они ведут туда и охотника за чудовищами, который тебе не небезразличен». Я снова закашлялся, на этот раз без всякого шрукаха. «Ладно, не будем заострять внимание на всяких двусмысленных фразах, не до этого сейчас». «Мэйдо», – вкратчиво начал я, с удовлетворением заметив, что она насторожилась. «Ага, отлично». Скажи, а почему, чтобы вытянуть из этой, как ты говоришь, истории человека счета ты не поможешь ему напрямую? В конце концов, зачем добираться в нашу снежную Йокай-ногу сломит сторону, если можно непосредственно выйти на того, кого нужно? — Ты неплохо соображаешь, шаман, когда не занят самолюбованием, — хмыкнула она. — Но и на это есть причина. Кагинаками запретил мне предупреждать ее. — Ее? Женщина? «Ты оказался у какой-то женщины. Плохо или хорошо. С его врожденной стеснительностью так себе». «То есть...» – медленно начал я. «Тебе нельзя, но мне можно?» Мэйдо кивнула. «Чудесно. Служители и бог тень стоят друг друга». Некоторое время я молчал, но потом только тихо уточнил. «Что мне надо делать?» Мэйдо склонилась ко мне и зашептала на ухо. Огненный дух, за что мне все это? Я не люблю срываться с насиженного места без плана и хорошего расчета. Терпеть не могу, когда приходится это делать в ночь. Просто ненавижу, когда срываются все планы. Пусть даже это было глобальное «сегодня ничего не делаю». Но именно все это я провернул, едва закинув в походную сумку несколько тряпок, амулеты, заговоренные парные кинжалы и несколько склянок эликсиров. Если подстрелят чью-то тушку, надеюсь, не мою, то пригодится. На скорую руку напитал Джу Духохранителя, который, если что, поможет роду, и вышел из дома. Нормальные люди из одной точки в другую добираются на поездах, машинах, ну и телеги тоже не отменяли. Однако у меня нет времени. Поэтому, преодолевая крутой подъем, оставалось сцепить зубы и стараться не слететь. То, что рассказала Мэйдо, приятного мало, какая-то гадость вот-вот случится. Едва не поскользнувшись на обледенелом камне, я прошипел проклятие и вернул равновесие. В от чужих глаз узкую пещеру влетел практически бегом. Алтарь огненного духа чернел перед темным зевом горного входа. Сюда нет входа никому, кроме шаманов. Упал на колени, разрезал запястье, проливая кровь вместе с потоком джу прямо на жертвенный камень. Склонился, одними губами прося о помощи. Огонь взметнулся на камне, затрещал шальными искрами. За спиной послышался грозный рык. Еще и это. Снежный демон приходит на шаманскую кровь так же, как и огненный дух. Только в отличие от последнего, помогать мне совершенно не намерен. Я сорвал с шеи амулет из костей скальной ящерицы и швырнул на алтарь. Шею обдало морозом, треск льда оглушил. Но в тот же момент меня швырнуло прямо в огненный туннель, дав только глухо вскрикнуть.